Джон намеренно не пошел на свидание с вице-президентом Уилки, не стал разговаривать ни с одним министром-республиканцем. Он хотел найти общий язык с президентом-демократом. Джон указал, что здравый смысл дельца вынуждает его в предстоящих выборах дать в избирательный фонд Рузвельта в десятера больше, чем он мог бы бросить на избрание любого другого кандидата-республиканца.